Глава 91. Леонардо Милан, Италия. Август 1499. В моей записной книжке несколько дюжин набросков существа, которые называют горностаем. При этом я ни разу не видел его. Я составил себе представление о том, как этот зверек выглядит, наблюдая за хорьками некоторых дам с более экзотическими вкусами, портреты которых мне посчастливилось писать. Хорек испускает сильный запах из нижней части тела, если он напуган или возбужден. Впервые я задумался об этом существе много лет назад. Эти наброски я складываю в кожаную папку вместе с другими стопками зарисовок, которые набрались у меня за все эти годы в Милане. Большие механические крылья, руки, головы, горные буры, черепа, Мадонны, кареты, летающие машины, святые, демоны. Я рисовал или писал их всех. В конце концов, может быть, его светлости не помешало бы позволить мне завершить одну из многих предложенных мною военных машин, вместо того, чтобы часами изображать в красках лица его любовниц. Юность их в конечном счете мимолетно, как и пребывание в этом доме. Если бы он мне это позволил, может быть, мне не пришлось бы так скоро покидать свою уютную спальню в городской резиденции его светлости. Но колесо судьбы вращается и теперь французы продвигаются на юг. Как ни старался Людовик Эльморо заключить союз с Францией, добился он только того, что они стали врагами. Люди всегда будут воевать. Но я думаю, искусство и красота наполняют жизнь смыслом. Так что мне пора возвращаться домой, во Флоренцию, к лучшим перспективам. Пора возвращаться к отцу, братьям, кошкам, к моим друзьям, к моим врагам. Вспомнят ли они меня через столько лет? Закрываю замок кожаной папки и вглядываюсь в пейзаж за окном. Раньше, чем пушечная пальба и дым появятся над силуэтами северных холмов, я буду в родном городе. Ибо военные машины я, может быть, и не создал, но доказал свою ценность как живописец. И во Флоренции я, может быть, опять вернусь к работе.